Глава пятая. Первым занятием у нас стояла генетика оборотней, любимейший предмет моей новой соседки. Я заняла свободное место возле двери и тут же поскочила на ноги, приветствуя преподавателя. Он вошел следом за Даной и громко захлопнул дверь. Генетику у нас вел сам ректор. Это будто добавляло особой значимости и ответственности. Ректор сделал шаг вперед, но остановился перед моим столом, выдав почти точь-в-точь точь то, что я уже слышала. «Ох, Риока, с этим цветом волос ты замучаешься отвечать каждому встречному. Зачем и каким образом их выбелило? Не посвятить ли этому сегодняшнее занятие? Будешь наглядным материалом». «Наглядным материалом?» то есть кроликом, на котором тренируется факультет бытовой магии, я быть точно не хотела. Потому от страха рухнула на стул и неожиданно для себя припомнила заклинание изменения внешности, которое услышала отца -то. Вскинула руки и судорожно его произнесла, тут же наблюдая, как абсолютно белая прядь на плече немного потемнела. «Здорово, Река! одобрил ректор. «Талантливая умница!» А теперь ответь на вопрос, кто научил тебя заклинанию второго курса? Случайно не мой однофамилец, который собирался несколько месяцев назад тебя прихлопнуть? Совсем даже не он, глядя ему в глаза, выпалила я. Фраза вылетела до того, как я сообразила, что могла бы подложить Сату небольшую свинью. Хотя нет, не могла бы. Моя злость к нему не имеет ничего общего с подлыми лисьими маневрами. «Тогда кто?» — ректор перевел задумчивый взгляд на Дану. «И еще одна моя однофамилица». «Пап!» — воскликнула Дана капризно. «Я ни разу не нарушала академические правила». «Да что ты говоришь!» — мужчина переключился на нее. «Включая те случаи, когда ты являлась на занятия в форме, расшитой лилиями». «Я ни разу не нарушала академические правила, за исключением тех случаев», ответила она и, разумеется, нисколько не тушевалась от того, что говорит с главным человеком в заведении. «Как у них тут мило. Прямо по-семейному. Или эйрам вообще все равно, что рядом присутствует пара десятков посторонних лиц. Болтают тут меж собой, как за семейным обедом. Но оказалось, что в беседе может принять участие кто угодно». Одна из девушек с другого конца аудитории выдала резким неприятным голосом. «Господин Диэкран, правильно ли я понимаю, что вот это...» Последнее слово заставило всех присутствующих посмотреть в мою сторону. «Родившаяся где-то в торговых рядах будет теперь учиться с нами». И следом раздался шепоток откуда-то сзади. «Так она еще и бела швейка. Можно такое вообразить?» «Что?» Третий голос. И это будет учиться с нами? Будет. Очень равнодушно отозвался ректор, от чего мне стало еще неприятнее. Еще вопросы, Сокран. И Дана зашипела в сторону высокомерной студентки. Позже поговорим, Нина. А пока сделай себе одолжение, прикуси язык. Вот и началась моя защита. Вроде бы очень вовремя и уместно, но именно это я пыталась объяснить в столовой Дане. Защита нужна тому, кто сам себя защитить не может, кому необходима опора. И вполне вероятно, такой час для меня еще настанет, но пока я свою подпись под подобным ставить не была готова. Потому медленно поднялась на ноги, побледнела от волнения, но с запинками произнесла. «Здравствуйте всем!» Меня зовут Клариса Риока, и я буду учиться с вами, ведь тоже дракон. Примите как данность, а если не можете подобного принять, то вспомните о том, что я со своей стороны тоже не горела желанием учиться с вами. Да, я вышла из простой семьи, и титулов не имею. Да, я умелая швея и совершенно этого не стыжусь. Готова ответить каждому на все претензии в мой адрес». «После занятий!» — подумала и добавила с предупреждением. «И в рамках академических правил!» Обессиленная упала обратно на стул в гробовой тишине. Начала теперь краснеть, но себя хвалила. Речь, с некоторой точки зрения, опять могла прозвучать оскорбительно, но я для себя этот вопрос давно определила. Лучше уж пожинать последствия, чем молча глотать обиды. «Да и цель достигнута!» Все шепотки вмиг затихли. «Вот пусть сидят и переваривают!» Первым переварил ректор. Он и произнес, не отрывая от меня взгляда. «Дана, будьте любезна, окажи мне небольшую услугу. Если Риокко доживет до конца семестра, то я отстрою то крыло в родовом замке, о котором ты просила». Терпеть не могу уродливую современную моду в строительстве. Но сделка есть сделка. «Серьезно?» — обрадовалась дочь. «С удовольствием, пап!» И предусмотрительно умолчала о том, что получила почти точно такое же задание от его племянника. «Похоже, семья Декранов взялась за меня всерьез. Ни единого шанса от их опеки увернуться. Но ректор-то про отношения Сата явно не знает, Так с чего он вдруг озаботился? Тем не менее, я не стала раздражаться, да и не было на то времени, особенно после реплики преподавателя. Раз знакомство закончено, переходим к лекции. И после этого все мое хорошее настроение, если таковое еще оставалось, кануло в небытие. Записывать я успевала, но ровным счетом не понимала ничего из объяснений. Словно ректор перешел на какой-то древний язык, в котором только звуки похожи на современные. «Разложим теперь эту формулу с учетом влияния магических компонентов». Он говорил быстро и сухо, записывая все на доске. «Итак, всем понятно, почему при таких исходных данных у оборотня была задержка трансформации на шесть лет?» «Да», — один звонкий голос в полном молчании, «потому что...» Лайна, я не к тебе обращаюсь. Дай возможности другим проявить себя. Еще, добровольцы, сокран. Студентка, к которой он обратился, сильно вжала голову в плечи и проблеила. Ни одной высокомерной нотки от начала занятия в ее тоне не осталось. Возможно, я думаю, может, лисий ген повлиял? «В каком поколении?» Мужчина повернулся к ней. Третьем. чуть более уверенно ответила девица. «Более идиотские предположения я слышал только на твоем экзамене, Сокран. До сих пор удивляюсь, как ты умудрилась сдать. Ничего, подожду конца курса, чтобы уши мои больше подобного не слышали». Он обвел пронзительным взглядом всю аудиторию и вздохнул. «Ладно, Лайна». «Объясни этим тугодумам простейшую вещь!» И та сразу радостно взвелась. «Врожденное несоответствие магического резерва и волчьего гена в двенадцатом поколении экземпляр унаследовал дракони достаточно лайна!» Прервал ректор. «А то мне ничего объяснять не останется. Постарайся до конца занятия выдохнуть. У меня перо выпало из пальцев». Но они все равно мне понадобились для более важного вцепиться в волосы и наблюдать, как недавно потемневшая прядь снова белеет. Хотя сидеет, если правильно выражаться. Я буквально сидела от того ужаса, что происходило вокруг. О чем они вообще говорят? Зачем разбирать на формулы какие-то там резервы? У них же магия, сильнейшая из всех. А они на полном серьезе анализируют какие-то там формулы проведения этой магии. И это первый год обучения? Тогда что они делают на четвертом? Вообще перестают использовать человеческие слова? Получается, я весь предыдущий семестр потратила на то, чтобы догнать свой факультет? Справилась прекрасно, даже теорию сдала далеко не хуже всех – Но все те усилия вот прямо сейчас сжигаются огнем эйра, которого я десять минут назад перестала мысленно называть очаровательным. Что я здесь делаю? Кикима, разоберите меня обратно. Клянусь небесами, никогда больше, никогда в жизни я не назову древнюю историю сложным предметом. Поняла я немного, И ничто из этого не касалось преподаваемого материала. Например, из студентов полностью... Все улавливало только Лайна, но и остальным иногда удавалось отвечать верно. Заметила и другое: ректор обращается по именам только к тем, кто справляется, остальных упорно зовет фамилиями. Наверное, это какой-то знак, раз он даже на собственную дочь рявкнул: "Дикран, Ты опять путаешь объем магического резерва и ресурсный потенциал крови. Мне же оставалось только стараться не рыдать в голос. От нападок-то меня защитят, но кто сможет защитить меня от полной умственной неспособности постичь науке такого уровня? Зря косишься, дорогая Нинна. В конце года мы будем отчаливать из этого заведения в дружеской компании одинаково изгнанных. После лекции я понуро поплелась в следующий класс по расписанию, но ректор меня задержал. Рекка! тебе не выдали пособие?» Кивнула обреченно. Не очень уверена, что пособие именно по этому предмету мне хоть чем-то помогут, но он протянул мне сразу целую стопку. «Держи. Я сам просмотрел учебники и пока убрал из них все материалы, которые тебе опасно осваивать. Это ненадолго, и лучше работать под контролем. У меня нет времени на дополнительные занятия. Я назначу кого-то из преподавательского состава для проведения факультативов». «Благодарю». «Потом, когда тот преподаватель разрешит, забежишь. Я верну в пособие все, что сейчас удалил». «Вернете? Как?» Я едва начала соображать. «Магии, конечно. Все, беги и учись. Если к твоему характеру добавятся знания, то ты рискуешь стать второй моей любимой студенткой после Лайны. Не подведи». Напутствие, произнесенное самым приветливым тоном, лишь легло на плечи еще более тяжелым грузом. Я бы не подвела ни себя, ни ректора, ни Кларису, ни Тристана, если бы вообще имела хоть шанс не подвести. Первый день так и прошел под знаменем «Все пропало, лорка, собирая вещички». Хотя некоторые предметы ненадолго придавали мне воодушевление, та же древняя история – в которой хоть само название урока не требовало пояснений. Однако и эту дисциплину драконы проходили на совсем другом уровне, разбирая и анализируя такие события, которые на наших лекциях даже не упоминались. Это было сложно, но выглядело посильным. Если бы я изучала с самого начала, ведь теперь не могла уразуметь все преподавательские отсылки наподобие. Причины сопротивления очень напоминали нарастание напряжения перед битвой на Виверхольме. Вот мне и задачка. Чтобы потянуть этот, на первый взгляд, самый простой урок, для начала нужно погрузиться в то, что каждый студент уже прекрасно знал. А я даже про Виверхольм ни разу не слыхала. К концу этого занятия, меня начали одолевать сомнения. Количество часов на изучение истории отводилось примерно то же, что и на бытовом факультете. Но как же так получается, что они цепляют множество деталей, которые наши преподаватели игнорировали? Проходят десятикратно быстрее? Вряд ли. Темп речи преподавателя тот же. А нерадивых учеников тоже хватает? какая-то несостыковка. И именно с ее разгадки я решила начать самоподготовку. Но это потом, после того, как я переживу эти волны первого погружения. Хуже всего, что я перестала чувствовать себя особенной. Раньше даже не замечала, сколько сил черпала из этого осознания. Да, у меня сразу многое не получалось, Но я вдохновлялась тем, что на практиках по праву называлась лучшей. Еще и успевала поплакать от усталости, посокрушаться над немыслимыми усилиями в учебе. Нашла тоже над чем плакать. Я же, как сыр в масле каталась, а в ближайшие месяцы мне понадобятся литры слез. Первая же драконья практика показала, что ничего выдающегося в этом коллективе я продемонстрировать не могла. В лаборатории преподавательница быстро объяснила заклинание «испарение жидкости». Очень похоже на ход прежних уроков, хоть мы подобного и не изучали, но разница казалась невеликой. Просто другие магические созвучия и чуть больше манипуляции руками. Однако, когда все по очереди пробовали повторить, я обнаружила себя в числе тех, кому это не удалось ни с первого, ни с десятого раза. Именно моя жидкость из сосуда начала слабо парить лишь после сороковой попытки. У последней из всей группы. Учительница добродушно подбодрила меня, и подчеркнула, что это как раз нормально и можно назвать превосходным результатом. Ведь я только начинаю осваивать драконию магию. И я хорошо понимала ее доводы. Также подбадривали самых отсталых и на прежнем факультете. Вроде бы ничего выпиющего, но мне было сложно от того, что больше вообще не за что морально держаться. Больше нет восхитительных прорывов. В самом лучшем случае я окажусь в ряду средничков на практиках и в числе самых неспособных на теоретических предметах. Все без исключения занятия вели драконы. Но это как раз объяснимо. Вряд ли такие студенты вообще умеют уважительно относиться к простым смертным. И только дракон со своей немыслимой силой мог остановить магические инциденты если таковые случатся от неверно произнесенного заклятия. На обед я не шла, летела, как если бы уже расправила драконьи крылья, не заметила ни Сата, ни Мию, никого из знакомых, а неслась сразу к ведьмам. «Девочки!» — я задыхалась от волнения. «Очень нужна ваша помощь!» «Ты бы к нам не подсаживалась?» — ухнула Таня. Наживешь себе проблем!» «Лорка!» — поддержала ее Сая. «Ты подруга нам, потому о тебе и переживаем». И Кара, главная в этом маленьком Ковине, как всегда, сделала общий вывод за всех. «Лучше приди тайком в наш корпус, а в остальное время делай вид, что с нами незнакомо. Мы не будем в обиде, всё прекрасно понимаем». Я устала, поморщилась и отмахнулась. Мне раньше было плевать на всеобщее осуждение, а теперь уж тем более. У меня здесь подруг по пальцам одной руки пересчитать. И каким же я буду драконом, если начну стесняться тех людей, которых на самом деле ценю?» Дождалась, пока они заулыбаются от приятных слов и перешла к делу. «Помните, как вы мне с грамотностью помогали?» «Без вашей помощи я бы еще долго по слогам читала. Так вот, сейчас мне требуется нечто подобное, но тысячекратно мощнее. Чтобы я читать научилась быстрее самого одаренного человека, чтобы информацию запоминала лучше первого гения, чтобы в логике опережала даже лайну. Заплачу по-золотому за каждый ритуал, даже безрезультатный». У всех троих тотчас загорелись глаза. Но Кара сжала зубы и накрыла мою ладонь своей. Произнесла то, что определенно не хотела говорить вслух. «Будь ты нам чужой и не скажи минуты раньше то, что сказала, то за золотое мы бы устроили тебе ритуалы ровно столько, насколько хватит монет. Однако с тобой будем честны». Мы не можем подобного сделать. Научить читать и писать — это совершенно другое. К тому каждый человек способен, надо лишь разбудить. Ты же спрашиваешь о магии более высокого порядка. Если бы ведьмы были в состоянии творить столь сложные колдовские обороты, то ведьмы назывались бы драконами, а драконы — людишками с крыльями. Но это, как видишь, не так. «Давайте хотя бы попробуем». Я не хотела сдаваться, поскольку только на это весь последний урок и рассчитывала. Но Кара уверенно покачала головой. «Не выйдет. У нас нет таких сил, да и способа мы не знаем». «Сил?» — я снова оживилась. «Я попрошу госпожу Наю. она старая ведьма». В ноги ей упаду, все общежитие вымыть пообещаю, и она поможет. Встанет временно в ваш круг. Она старая, но все еще ведьма. Кара была неумолима. И она выше головы не прыгнет. С таким заданием тебе нужно или к дракону, или к сильному магу идти. Не уверена, что у них есть способ разрешения такой задачи но у нас его точно нет. Я опустила голову, а Надежда в груди все еще никак не хотела перестать вибрировать. Ведьмы утешали меня, обещали, что поищут варианты, хотя бы выяснят, существует ли вообще такая магия. Но уже по их интонации я догадывалась, что выхода на самом деле нет. Имейся он, как минимум всех драконов бы, Через него прогнали и сократили бы годы обучения в разы. Потому после обеда поплелась в новую комнату. Выходит, придется мне снова прорываться самыми обычными способами. Усердием, бессонницей и мозолями в разуме. Теперь я радовалась строгому графику, установленному лайной. Мне тоже стало не до пустой болтовни.